Глава 31. «Вакс, ты точно должен это увидеть!» Сонно моргая, Вакс запрокинул голову. Койки были не очень-то удобными, но, по крайней мере, воздушный корабль летел спокойно, плавно. Не то что скиммер, находясь на борту которого, все время казалось, что любой порыв ветра способен загнать их носом в какой-нибудь холм. Уэйн наполовину высунулся из большого окна каюты. «Это окно открывается?» — с удивлением спросил Вакс. «Любое окно открывается, если надавить как следует. Посмотри, ты точно должен это увидеть». Вакс со вздохом выбрался из койки и высунулся из окна рядом с Уэйном. Под ними раскинулся Элендель, похожий на огромное море огней. «Точно реки огня!» — пробормотал Уэйн. «Погляди-ка, богатые районы лучше освещены. «Дороги, как по линейке. Красиво!» Вакс только хмыкнул. «Это все, что ты можешь сказать, дружище?» «Уэйн, я это вижу практически каждую ночь». «Знаешь, это несправедливо. Тебе должно быть стыдно». «За то, что я ламон-стрелок?» «За то, что тебе беспардонно везет, Вакс». «Может, мне лучше это ценить?» Ладно. Итак, так сойдет». Вакс сел на койку, потом натянул и зашнуровал ботинки. Все тело болело, словно после хорошей трепки. Он хотел бы винить в этом напряжение последних дней, но браслеты скорби его полностью исцелили. Значит, боли появились после нескольких часов сна в этой койке. Ржавь. Он действительно стареет. Но, поразмыслив, Вакс обнаружил, что перспектива умереть уже не пугает, как когда-то. «Надо подняться на мостик», — предложил он, вставая. Прошел целый день после того, как остались позади горы. По наставлению Вакса они сделали остановку в одном из городов, чтобы отправить телеграмму, а потом подождались следующей ночи, чтобы проделать остаток пути. Он не собирался приводить громадный летающий боевой корабль на достаточно близкое расстояние от города, не предупредив об этом. Джорис сделалась сговорчивой, когда ей пообещали припасы для путешествия домой. Мараси переживала по поводу капитана, и Вакс знал, что не напрасно. Он видел ее глаза в прорезях маски. Джорис была солдатом, убийцей несмотря на заявление о том, что ее корабль – простое торговое судно. Но Вакс владел браслетами и мог одним махом расправиться с молвийцами и забрать их корабль. Однако вместо этого пошел на компромисс, предложенный Стерис. Какими бы резкими ни были слова Джорис, она понимала, что получила от этой сделки больше, чем могла бы рассчитывать. Уэйн присоединился к Ваксу, и они вышли из каюты как раз в тот момент, когда мимо проходила группа усталых воздухоплавателей. Уэйн не видел их лиц, но прочитал целый мир чувств в сутулых спинах и приглушенных голосах. «Они сломлены», — прошептал он. «То, что приключилось с этими ребятами, несправедливо, Вакс». «А жизнь бывает справедливой». «Со мной была». «Более чем справедливый, должен признать. принимая во внимание то, чего я заслуживаю». «Хочешь об этом поговорить?» — спросил Вакс. «О чем?» «Ты использовал пистолет, Уэйн». «Тю, это был дробовик. Не считается». Вакс положил ему руку на плечо. «Видать, мое тело подумало. Да сколько ж можно?» «А не значит ли это, что ты себя простил?» «Предположил Вакс. «Не-а, просто я был в ярости из-за твоей сестры». «Ты ведь знал, да?» «Вакс нахмурился. Что она исцелится?» «Ну, не могу сказать, что так уж хотел застрелить эту хладнокровную стерву». «Полагаю, это хорошо». «Просто поблизости не нашлось костра, чтобы ее сжечь». «Уэйн». Тот вздохнул. «Ну да, я заметил, что из-под рукава у нее выглядывает метапамять. Решил, что если человеку представится возможность выбрать одну ферохимическую силу, он наверняка выберет умение исцеляться. Я не собирался убивать твою сестру, дружище, но был не прочь посмотреть, как она чуток подрыгается. И потом нужно было забрать штыри мелан. Взгляд Уэйна сделался отрешенным. «Наверное, мне надо было остаться там, чтобы не дать ей убежать, да? Но я был не в себе, скажем так. Я думал, ты умер, друг. Я правда так думал. И я все время спрашивал себя. Вакс убил бы ее по-настоящему. Или дал бы еще один шанс, как мне. Так что я ее отпустил. Удержал свою руку, ибо лишь это мог сделать для тебя. Звучит логично?» Вакс сжал плечо Уэйна. «Спасибо. Рад, что ты учишься». Он почувствовал себя лицемером, потому что на самом деле жалел, что Уэйн не снял с Тальсин метапамять и не оставил на том месте ее обледеневший труп. Уэйн ухмыльнулся. Вакс кивком указал в ту сторону, куда ушли воздухоплаватели. «Встретимся там». «Идешь за своей женщиной?» — спросил Уэйн. «Ей будет нелегко снова привыкнуть к жизни в Эленделе, далеко от ее естественной природной среды. Замерзших, обледенелых, безлюдных пустошей в...» «Уэйн», — перебил Вакс мягко, но решительно. «Хм, достаточно». «Да я же просто...» «Достаточно». Уэйн застыл с открытым ртом, потом облизнул губы и кивнул. «Ладно, значит, увидимся наверху, дружище». «Мы сейчас придем». Уэйн побежал в сторону мостика, а Вакс не спеша двинулся по коридору, мимо нескольких дверей, направляясь к каюте, которую делили Стерис и Марасси. Поднял руку, чтобы постучаться, но дверь была приоткрыта, так что он заглянул внутрь. Стерис лежала на койке, завернувшись в одеяло, и тихонько спала. «А где же Марасси?» «Точно». Она ведь упоминала, что хочет посмотреть на приближающийся город с мостика. Вакс постоял у двери любой из стерис. Сколько же всего ей пришлось вынести за эти несколько дней? Должно быть, она совершенно без сил. А когда они прибудут в Алендель, придется еще заняться выгрузкой пленников и погрузкой на борт припасов. Возможно, пройдут часы, прежде чем корабль сможет улететь» так что пусть еще хоть немного поспит». Дверь скрипнула, когда Вакс к ней прикоснулся, и Стерис резко пробудилась. Ее глаза тотчас же разыскали его. Стерис улыбнулась, потом села, опершись на подушку. Под одеялом на ней было дорожное платье. Вакс вошел в каюту и пристроился на койке напротив Стерис. В каюте было так мало места, что его колени коснулись ее постели. И эти каюты воздухоплаватели еще считали большими. Он наклонился и взял руку Стеррис в свою. Ее пальцы сжались, она снова закрыла глаза, и оба некоторое время сидели молча. Все остальное могло и подождать. «Спасибо», — негромко проговорил Вакс. «За что?» «За то, что пошла со мной. От меня было мало толку». «На приеме ты оказалась чрезвычайно полезной», — возразил Вакс. «А твои переговоры с молвийцами, Стерис, это было невероятно». «Возможно. И все же я чувствую, что в этом путешествии большую часть времени была багажом». Вакс пожал плечами. «Стерис, по-моему, мы все такие. Нас что-то влечет с места на место. Долг, общество, сам Господь». Складывается ощущение, что нас просто кто-то подвозит на жизненном пути. Но время от времени нам действительно приходится делать выбор. Серьезный выбор. Может, мы не в силах повлиять на то, что с нами произойдет дальше, или где мы остановимся, но способны определить направление. Он сжал ее руку. «Ты направилась ко мне». «Что ж», — проговорила она с улыбкой. Рядом с тобой и впрямь обычно безопаснее всего. Вакс коснулся своей ладонью мозолистой и грубой щеки невесты. Еще одно приключение. В конце концов, за ними пришел какой-то воздухоплаватель. Вакс с неохотой встал и помог подняться с Террис. Затем они рука об руку прошли по коридорам корабля на мостик, где ждали остальные. Здесь... Вакс сумел по-настоящему оценить то, что увидел Уэйн. Панорамный обзор с мостика демонстрировал, что город воистину великолепен ночью. «Неужели это зрелище станет привычным?» — подумал Вакс. Астерис сжала его руку, широко улыбаясь при виде столь завораживающей картины. Эти воздушные корабли были новой технологией, но не так уж много лет прошло с той поры, как он увидел на дороге первый автомобиль. Мараси направляла капитана Джоррис через город. Вакс ничего не мог определить по тому, как вела себя капитан или ее подчиненные. Были ли они впечатлены размерами города и высотой небоскребов? Или на юге к таким вещам привыкли? Они приблизились к башне Альстром, и Вакс попытался вообразить заголовки утренних газет. Хорошо. Он ненавидел уловки. Пусть жители Эленделя знают, все до единого что мир только что сделался куда просторнее. У башни Альстром, в которой у Вакса имелась доля собственности, была плоская крыша. Капитан заверила его, что посадит свой корабль и на гвоздь, если у него достаточно гладкая верхушка. В соответствии с ее обещаниями они приземлились. — Уверены, что не хотите остаться? — спросила Мараси, обращаясь к Джоррис посетить наш город, узнать, какие мы на самом деле. Нет, спасибо. Ваксу эти слова показались вымученными. Но как тут разобраться с этим акцентом, который все искажает? Мы возьмем предложенные вами припасы и улетим сегодня ночью. Пришла пора выгружаться. Вакс и Стерис, остальные последовали за ними, опять прошли по коридорам через весь корабль. Мне начинает казаться, негромко проговорила Стерис, что вся эта история была сном. Надо быстрее ее записать, пока не выветрилась из памяти. Вакс кивнул, размышляя о своей встрече с гармонией. Коридор привел их к перекрестку, где в стене был проем, к которому приставили длинный швартовой мостик, ведущий вниз на крышу. Встречавшие вытягивали шеи, разглядывая корабль. Среди них был сам губернатор Арадель. Стоявший у входа Алик приподнял маску, когда подошел в Вакс. Не поклонился и не кивнул, просто поднял маску. Возможно, среди его соплеменников это означало то же самое, поскольку остальные воздухоплаватели последовали его примеру. О, могущественный! обратился Алик к Ваксу. Да узнаешь ты свое следующее пламя. «И ты, Алик!» «О, я знаю!» Ответил он с широкой улыбкой. «Ведь мое следующее пламя — мой дом, ага!» Он посмотрел на Мараси и вдруг протянул ей свою маску, сломанную и склеенную. Протянул обеими руками, что вызвало несколько изумленных возгласов у него за спиной. «Пожалуйста!» — сказал Алик. «Это слово...» Он произнес с более сильным акцентом, чем говорил до сих пор. Капитан, которая не подняла маску при виде вакса, напряженно застыла. Видимо, поступок подчиненного ее шокировал. Марасси, поколебавшись, приняла маску. «Спасибо. Спасибо, мисс Марасси, — продолжал Алик, — за жизнь». Он снял с пояса плоскую маску без узоров и надел, закрепив при помощи кожаного ремешка. Это был всего лишь изогнутый кусок дерева с дырами для глаз. Я с нетерпением жду возвращения домой, но мое следующее пламя после того пламени будет снова здесь. Я планирую принять предложение и посетить этот город. Если привезешь мне еще Шока, можешь приходить в гости в любое время с улыбкой ответила Марасси. Вакс тоже улыбнулся, и они в впятером передали свои медальоны веса капитану. Как их проинструктировали, это была обычная формальность. Джорис уже подарила Ваксу по одному медальону каждого вида, переводческому и тепловому, в качестве сувенира. Уэйн, скорее всего, украл еще один набор, хотя Вакс намеревался спросить его об этом уже после того, «Как они покинут корабль?» Вакс повел их вниз по сходням. Стерис держала его под руку. «Но правда, Ваксилиум», — заговорила шагавшая рядом с ними Марасси. «Ты должен привезти партию их шоколада. Не знаю, что они туда добавляют, но он изумительный. Думаешь, воздушные корабли производят фурор? Подожди, пока попробуешь это зелье». «Эй!» Уэйн догнал их и на ходу мотнул головой в сторону оставшихся на корабле. Марасси, похоже, этот пилот тобой увлечен. Спасибо, что одарил нас плодами своей блестящей наблюдательности, Уэйн. Это может быть полезно в политическом смысле, заметила Стерис. Пожалуйста, попросила Марасси. Он почти ребенок в сравнении со мной, и не надо хихикать. «Я бы не посмел», — сказал Вакс, который смотрел вперед, однако от его внимания не ускользнуло, как почтительно Мараси несет маску. Встречавшая их группа ассистентов и охранников губернатора образовала плотный щит, словно желая теплом своих тел оттолкнуть то странное, что было перед ними. Сам Арадель стоял поодаль. Вакс неспешно приблизился к нему, рука об руку Стерис. Будь я проклят, наконец сказал Арадель. А я ведь предупреждал, ответил Вакс. Арадель с благоговением покачал головой. Глаза его были широко распахнуты. Что ж, может быть, это всех отвлечет от той катастрофы, которую вы устроили в Новом Сиране. Все так плохо? Поинтересовалась Терис. Арадель хмыкнул. «Сенат два дня напролет поджаривал мои яйца, вопя о войне и безответственном руководстве. Как будто я мог хоть как-то повлиять на вашу компанию». Он вздрогнул, наконец-то оторвал взгляд от корабля и кашлянул, словно сообразив, что именно и кому только что сказал. Вакс улыбнулся. «Арадель был грубоватым, но обычно вел себя куда с большим тактом». «Невозможно многого добиться в качестве констебля, не понимая, как обращаться с самолюбивыми людьми». «Прошу прощения, леди Хармс», — сказал он. «Ладриан, я должен услышать, что произошло в новом Сиране. Мне нужен честный рассказ из ваших уст». «Вы его получите», — пообещал Вакс. «Завтра». «Но...» «Губернатор», — перебил Вакс. «Я ценю вашу позицию, но вы понятия не имеете, через что мы прошли за последние дни. Моим людям нужен отдых. Завтра. Прошу вас». Арадель хмыкнул. «Ладно». «Вы подготовили то, о чем я просил?» — поинтересовался Вакс. «Все внизу, в пентхаусе». Губернатор тяжело вздохнул и снова посмотрел на огромный воздушный корабль. Главный констебль Редди повел группу своих подчиненных по сходням, чтобы забрать пленников. Только теперь Вакс увидел, что корабль приземлился на крышу здания только наполовину. Один винт лениво крутился, удерживая судно на месте. «Скорее всего, это сделано нарочно», — подумал он. «В качестве послания. Экипаж словно напоминает, что пусть мы вскоре, возможно, и получим эту технику» но все равно отстаем от них на много лет в ее использовании. «Думаю, с нами все будет в порядке», — сказал Вакс Араделю. «Если отдаленные города и подумывали о том, чтобы напасть на нас, полагаю, из-за этого все может застопориться. Распространите известие о том, что воздушный корабль пролетел через центральный Элендель, высадил меня и спокойно улетел». У нас имеются первоначальные соглашения, Ваше Превосходительство, прибавила Стерис. Благоприятные для нас в торговом смысле. Это должно заставить сторонников жесткого курса сбавить обороты, а мы получим время, чтобы все сгладить. Да, возможно, не стал спорить Арадель. Но все равно Сенату будет трудно заглотить такой металл, Ладриан. Не воздушный корабль сам по себе, а тот факт, что я, по всей видимости, просто позволю ему улететь. Он помедлил. «Я не передал им то, что вы сообщили о другом предмете». «О браслетах скорби?» — уточнил Вакс. Арадель кивнул, слишком благоразумный, чтобы произнести вслух то, о чем, как не сомневался, Вакс думал. «Что же вы сделали со мной на этот раз, Ладриан?» «Мелан?» — позвал Вакс. «Ты не могла бы меня подменить?» «Конечно!» На Кандра была одежда, одолженная у южан, мужские брюки и ботинки до середины икры. Она положила руку губернатору на плечо. «Святейшая!» — почтительно произнес Арадель, потом сердито зыркнул на Вакса. «Вы же отлично понимаете, как трудно иметь дело с теми, кто может положиться на небесных посланников, которые вызволяют их из неприятностей». «О, это ерунда», — парировал Вакс, вместе со Стерис, направляясь к лестнице. «Напомните как-нибудь о разговоре, который у меня состоялся с Богом, когда я умер в последний раз». «Это было жестоко». Когда они дошли до лестницы, заметила Стерис. Чушь, отозвался Вакс. Он теперь политик. Ему нужно практиковаться, и конфузы, возникающие во время разговора, для этого отлично подходят. Это поможет подготовиться к дебатам и все такое. Стерис устремила на него пристальный взгляд. Я буду вести себя лучше. Придержав перед ней дверь, пообещал Вакс. Мараси собралась было к ним присоединиться, но Уэйн поймал ее за руку и покачал головой. «Лучше?» – переспросила Стерис уже на лестнице. «Значит, больше никаких жалоб по поводу приемов?» «Разумеется, я буду ворчать. Это определяющая черта характера. Но я попытаюсь направлять самое худшее на тебя и Уэйна. А я обещаю» что буду должным образом восхищаться твоими деяниями по спасению всех от всего. Стеррис улыбнулась. И всегда носить с собой несколько флаконов с металлами, просто, на всякий случай. Кстати, куда мы идем? Вакс широко улыбнулся и повел ее на верхний этаж небоскреба в королевский пентхаус, который сейчас был не занят, поскольку жильцы уехали в длительный отпуск в Элемсдель. В коридоре у входа сидел в кресле усталый мужчина в одежде священника-выжившего. Его официальный туманный плащ, на самом деле скорее шаль, был наброшен поверх одеяния с вышивкой на рукавах, изображавшей шрамы. Стерис с любопытством посмотрела на Вакса. «Я тут подумал, Стерис, согласна ли ты стать моей женой?» «Я уже согласилась». «Да, но в прошлый раз я спрашивал с намерением заключить сделку. Глава дома предлагал союз состоятельной женщине. Что ж, та просьба остается в силе, и спасибо тебе. Но я задаю вопрос опять. Это важно для меня. Ты станешь моей женой? Я хочу сочетаться с тобой браком. Прямо сейчас, перед выжившим и его священником». Не потому, что так предписывают слова на бумаге, а потому, что мы этого хотим». Вакс взял ее за руку и продолжил, понизив голос. «Я до боли устал быть один, Стерис. Пришло время это признать. А ты...» «Что ж, ты потрясающая. Ты действительно такая». Стерис начала шмыгать носом, потом высвободила руку и вытерла глаза. Это хорошие слезы или плохие, — спросил Вакс. Он столько лет имел дело с женщинами, но время от времени по-прежнему не мог отличать одно от другого. Ну, понимаешь, ничего подобного не было ни в одном из моих списков. А, -а, -а. у Вакса ёкнуло сердце. И я не понимаю, чтобы прежде, когда я что-то не включала в один из своих списков, Все оборачивалось столь чудесным образом. Стерис шмыгнула покрасневшим носом. Все так и есть. Спасибо, лорд Ваксилиум. Она помедлила. Но сегодня так быстро. Разве остальные не заслуживают свадьбы? Она у них уже была, заметил Вакс. Мы не виноваты, что в тот раз все не закончилось бракосочетанием. Ну так, что ты думаешь? Я хочу сказать, если ты устала после путешествия, не позволяй мне давить на себя. Я просто думал...» В ответ Стерис его поцеловала.